второе Была весна, время птичьих прилетов. В кустах на бульваре и на деревьях в садике появились задорные пискливые птахи, имени которых Василий Львович, как горожанин, не знал. Соловья он дважды слышал у графа Салтыкова под Москвой, и его болтливые трели нравились Василию Львовичу так же, как и подражанье соловью. У позднякова на балах дворовый, скрытый в тени померанцевых дерев, Щелкал соловьем. Птицы прилетели, и Василий Львович собрался в Петербург. Он написал петербургским друзьям, и на мойке у Демута сняли для него удобные номера, не очень дорогие. В Петербурге Василий Львович намеревался прожить несколько месяцев, побывать в свете обновить дружеские связи с Дмитриевым, которые начали уже угасать, и, наконец, определить племянников пансион к иезуитам. Дел было много. Приближалось время отъезда. Уже на почтовом дворе справлялись от Василия Львовича об удобной коляске для бар и телеги для поклажи и людей. Сергей Львович стрепенулся. Отъезд сына приближался. Между тем, как нарочно, случилась история со старым арапом. Пришлось откупаться, чтобы заткнуть временно глотку жадному африканцу, которого отныне Мария Алексеевна звала не иначе, как злодей, а сколько дано приказным. Сергей Львович лишний раз убедился в черствости и корыстолюбии приказного племени, которое всегда ненавидел. Как бы то ни было, пересчитав свою казну, Сергей Львович нашел ее поредевшую. Решено пойти на жертву. Не был сшит превосходный зеленый с искрой фраг с высоким лифом, который Сергей Львович собирался шить к лету. Была уже выбрана модная картинка, и Сергей Львович уже воображал себя облеченным во фраг. Оставалось только сунуть в петлицу цветок. Подумывали о том, чтобы продать грушку, которая разленилась и вообще стала не нужна в доме. Родители скопидомничали. Обеды у Пушкиных становились все гаже. Болдинская дань не помогала. Стоял июнь месяц. В один день Сергей Львович круто все изменил, заложил болдинские души, разбогател и успокоился. Тотчас фраг был заказан. Александр мог воспитываться у иезуитов. Между тем, раздобывшись деньгами, Сергей Львович, как всегда бывало, занесся. Сам черт был ему не брат. Он с загадочным выражением поглядывал иногда на Надежду Осиповну, и Надежда Осиповна холодела от страха. Предприятия Сергея Львовича всегда казались ей сомнительны и даже опасны. В один из таких дней он прочел постановление об открытии в царском селе Лицея и взволновался. Он неясно представлял себе, что такое Лицей, но внезапная мысль пришла ему в голову. Он поговорил с приятелями ходил слух, что в заведении будут воспитываться великие князья. Случай, который управлял жизнью и давал неожиданное счастье в два предыдущие царствования, снова представлялся. Молодой человек мог стать товарищем игр будущего кесаря или, гуляя случайно, повстречать в роще императора с императрицей. Так или иначе, судьба его решилась. Вспоминали всем известные анекдоты прежних царствований. Сергей Львович представлял себе, что Сашка воспитывается в царском селе, чуть ли не во дворце, и понял, что это случай единственный. Иезуиты показались ему уже не так привлекательны. Вместе с тем, в глубине души он был почти уверен, что Александра не удастся определить в новое заведение. Чистолюбие его было сильно занято. Он трепетал. Тайком от жены он решился попытать счастье. Чин и вес его были недостаточны. Прошений, он понимал, будет подано много и боялся отказа. Таясь от Надежды Осиповны, он послал прошение о принятии сына его в новое учреждение. Труся он решил не сдаваться. Либо коллеж, либо Царское село. Прошение было хорошо написано, но одного этого было мало. Самая справка о древности его рода нелегко ему далась. Пришлось прибегнуть к сильной защите Ивана Ивановича Дмитриева. Нужное свидетельство было прислано. Предстательство поэта, однако, убедило еще раз Сергея Львовича, что поэт и министр был педант. Подписи министра юстиции Дмитриева и графа Салтыкова значились под свидетельством незначащим и даже двусмысленным. Вельможи свидетельствовали, что недоросль Александр Пушкин есть действительно законный сын служащего в комиссариатском штате седьмого класса Сергея Львовича Пушкина. Подобное свидетельство, без всякого сомнения, могло быть добыто по приходской записи. Старинное слово «недоросль», осмеянное еще фанвизиным и примененное к его сыну, не только обидело, но и несколько испугало Сергея Львовича. «Законный или нет в собственном смысле? Это вас, сударь, не касается», — прошептал он. Однако подписи и титула министра говорили за себя. Скрипя сердце, Сергей Львович открыл свои планы брату Василию Львовичу, предоставив ему выбирать между иезуитами и лицеем. Да написал короткое, чрезвычайно любезное письмо Александру Ивановичу Тургеневу, Самому Александру отец раза два туманно говорил о царском селе, в котором открывается лицей, но сразу же уклонялся в описание природы и умолкал. Иезуиты были вернее. Все у них менее официально, а, впрочем, и они не верны Все должен был решить Василий Львович на месте. Как старый игрок, Сергей Львович верил в удачу, и вместе самолюбие его было заранее уязвлено. Он с легкой досадой смотрел теперь на сына. Стоил ли сын таких попечений, забот? Это был сын первой страсти. И вот рос бесчувственным. Иногда по вечерам он подробно, с житейской мудростью человека, много видевшего, давал сыну наставления. Постепенно он до тонкостей и мелочей вспомнил Петербург, Невский проспект, гвардейскую молодость, потерянную карьеру — И ему самому вдруг смерть захотелась туда, на место несмышленого юнца. Что Сашка найдет в Петербурге? Зачем ему в самом деле понадобился Петербург? Мог бы отлично воспитываться и в Москве. Скольких трудов стоит ему воспитывать детей? Было, однако же, поздно менять. Со вздохом и горечью давал он сыну наставление. Саек в гостином дворе и пирожков отнюдь не покупай. Тебя обступят купцы и начнут кричать «Саек! Саек горячих!» Эти сайки яд, и я однажды чуть не умер от них. На Невском проспекте, помни, ты можешь встретить государя. Он, говорят, нынче каждый день гуляет по Невскому проспекту. За его ты должен стать вот так и поклониться вот так. Сергей Львович учил Сашку кланяться, И оставался недоволен. Так, а не так. Он побывал в Герольдии, и там толстяк Солнцев выдал свидетельство Александру в том, что он происходит из древнего дворянского рода Пушкиных, коего герб внесен в общий гербовник. Судьба Александра была устроена. Сергей Львович сделал для сына все, что мог, и временно забыл о нем. Во всем этом и сестрицы Анна, а за нею и Лизета принимали участие. Анна Львовна недаром читала «Утренник прекрасного пола», который был ее настольной книгой. Он был очень удобен. В конце книжки шли чистые разграфленные листы. Одна графа для визитов и посещений, балов, другая для записи карт, выигрыша и проигрыша, а третья, самая большая, для записи анекдотов и острых слов. Анна Львовна довольно регулярно вела эти записи. В анекдоты она помещала все сведения о женской неверности по Москве, а в отдел острых слов — изречения своих братьев. Первый отдел книжки «Славные женщины» был любимым ее чтением. «Ужасные нравы» Попеи, Фульвии, Клеопатры — были ей знакомы. Цезония или Мелония, которую наглец Калигула показывал приближенным в виде Венеры, ногою и увенчанной розами, всегда вызывала ее сожаление. Но тут же был помещен обзор героинь более тихого нрава, и среди них императрица Катерина I, пожертвовавшая для выкупа своего супруга из плена от турков все свои украшения. Анна Львовна стремилась играть в среди родных именно такую роль. Роль спасительницы.